Глава тринадцатая. «Если нам суждено расстаться». Жизнь после отношений. Туннельное мышление. На одном из групповых занятий, которое я проводила какое-то время назад, женщина начала жаловаться, что её муж тоже не Мел Гибсон. Другая наклонилась чуть вперёд и сказала, «Дорогая, тебе всё равно не заполучить Мела Гибсона». Так что расслабься». И она не только сделала важное замечание, но и открыла дверь для обсуждения огромного спектра проблем, которые люди, находящиеся в трудных отношениях, зачастую игнорируют. Пытаясь решить, стоит вам уйти или остаться, вы не можете смотреть только на то, что происходит внутри отношений. Стоит понимать, что вас ждёт за их пределами и насколько реалистично и чётко вы оценили предстоящие перспективы. Именно с этим я помогу вам разобраться. Велики шансы, что вы стремитесь разорвать отношения ради того, чему никогда не суждено случиться. Или думаете, будто лучше сохранить отношения из-за элементарного страха, что за их рамками вас ничего не ждёт. Вопросы в этой главе помогут вам выйти за границы отношений и посмотреть, что же находится по ту сторону. Без оценки перспектив вы способны загнать себя в ещё большие проблемы. Возможно, это последнее, что вам хотелось бы услышать. Если вы уже какое-то время провели в мучительных раздумьях «Уйти или остаться», вероятно, вы задумывались и над тем, что поджидает вас по ту сторону баррикад. Чем будете платить за новую квартиру? Насколько тяжело растить одного детей и заботиться о них? Какими будут новые отношения и будут ли вообще? Я уверена, вы задавали себе эти и многие другие практические вопросы. Но моя работа заключается в том, чтобы поделиться с вами опытом людей, прошедших через то же, что и вы. И этот опыт подсказывает мне, Хотя, кажется, вы обдумали ситуацию во всех возможных деталях, вы с тем же успехом могли упустить из виду по-настоящему важные вещи. Спросите эксперта. Если взять опыт всех людей, его можно выразить следующим образом. «У меня было множество тревог и опасений», Но, оглядываясь назад, я понимаю, что слишком мало времени уделяла альтернативам, которые открывались для меня за пределами отношений. Я практически не думала, что ждёт меня после ухода, будет ли это хуже или лучше по сравнению с тем, что сейчас. Я смотрела лишь на отдельные фрагменты, касающиеся партнёра, надежд и страхов перед лицом будущего, вместо оценки картины в целом. Находясь внутри туннеля амбивалентности, видно лишь то, что вы застряли на одном месте в окружении реалий жизни и пугающих, и в то же время заманчивых знаков того, что ожидает впереди. И если по-настоящему хотите это увидеть, необходимо выбраться из данного туннеля. Позвольте проиллюстрировать, почему более пристальное изучение будущих вариантов имеет столь важное значение. За пределами туннеля. Допустим, вы решаете, потратить ли несколько тысяч долларов и уехать в отпуск, или остаться дома. Если стали жертвой туннельного мышления, всё, о чём вы можете думать, ехать или не ехать, тратить деньги или не тратить. Огромная ошибка. За пределами туннеля, в глобальном смысле, У вас появляется выбор между тем, что вы получите, если потратите деньги на отпуск, и что получите, если не поедете в отпуск, а потратите их на что-то другое. Отпуск может не выглядеть для вас столь привлекательным, если увидите, что деньги могут уйти на ремонт ванной или в качестве первоначального взноса за новенький автомобиль. Однако поездка может превратиться в весьма заманчивую перспективу, если вспомните, что знаете себя слишком хорошо, а значит, не потратите деньги на ненужные поездки или на походы в рестораны, которые не принесут того же удовольствия, как полноценный отдых. Я понимаю, звучит ужасно, сравнивать вот так решение, касающееся глубоких чувств и отношений, с простой тратой денег. Но мне хотелось донести суть. Для принятия наилучшего решения — Необходимо смотреть на картину в целом. Поскольку вот что может случиться, если этого не сделать. История Мэта. Классическая история двух людей, встретившихся в институте, влюбившихся и поженившихся сразу после получения дипломов. Венди и Мэтт изначально стали встречаться, потому что у них были общие друзья — Им обоим нравилась, и, что важнее, не нравилась одна и та же музыка. Ребятам было комфортно вместе, и с того момента, как они признались друг другу в любви, они понимали, что уже не могут не пожениться. Какое-то время всё шло прекрасно, учитывая, что Мэтт зарабатывал хорошие деньги, работая техником по электронике на местном оборонном предприятии, пока Венди преподавала в средней школе. а потом всё резко изменилось. Я думаю, всегда будет загадкой, в какой момент и почему отношения, подобные этим, и начавшиеся столь радужно, вдруг начинают распадаться. Эта загадка навсегда сохранится благодаря тому факту, что люди, оказавшиеся в подобной ситуации, редко обращаются за помощью в самом начале, и когда с течением времени обиды и недовольства заполоняют собой всё вокруг, Докопаться до зёрнышка, из которого они первоначально проросли, уже не представляется возможным. Когда пара впервые обратилась за помощью, Мэтт был уверен, они с Венди давно выбрали разные дороги в жизни, и между ними больше не было ничего объединяющего. Он представлял себя как человека, заинтересованного в глобальном мире политики и социальных трендов. С его точки зрения, после появления детей и увольнения, Венди полностью поглотилась ее минутность семейной жизни. К тому же он обратил внимание на одну деталь в первые несколько лет брака. Взбалмошная девчонка из университета, Венди, с которой он встречался, после свадьбы превратилась в волевую, серьезную и слишком взрослую женщину. Появление детей не только не смягчило, но и укрепило эти черты. Жена больше не казалась ему той милой девушкой, которую он знал когда-то. По сравнению с первоначальными ожиданиями, брак для Мэта превратился в весьма сложные отношения. Он оставался в семье, но постоянно думал об уходе. Затем его лучший друг развёлся. Та лёгкость, с которой тот заполучил свободу, показалось Мэтту чудом. «Зачем оставаться с женой, — думал он, — когда можно вернуть упущенную свободу?» В его голове сложилось простое уравнение. Уход равно свобода. Ого! С этим образом оазиса свободы в воображении Мэтта развёлся с женой. Что он нашёл там такого, что мог бы увидеть до развода, если бы присмотрелся внимательнее? Помните самый последний кадр из фильма «Четыреста ударов»? Мальчик, который по сюжету фильма сначала убежал из дома, а затем из исправительного учреждения, наконец оказывается на берегу океана, о котором так мечтал. И когда увидел его впервые, он застыл с лицом полным растерянности и безнадёжности, потому что там, где он ожидал всего, не нашёл ничего». Именно это произошло с Мэтом. Аттракцион холостяцкой жизни превратился в пустынную полосу одиночества, жизнь, лишённую интересных знакомств, череду неловких свиданий с женщинами, с которыми он не мог найти ничего общего, и жестокое осознание, что девушки, о которых он так мечтал, считали его слишком старым для себя. Он скучал по детям, Думал, что после развода сможет стать счастливым воскресным папой, которому не нужно забирать их каждый день после школы и следить за тем, чтобы они сделали домашнее задание. Вместо этого выходные превратились в кошмары, полные скуки, разобщенности и разочаровывающих попыток развеселить детей, чьи друзья, мысли и жизнь в целом были где-то в другом месте. В довершение ко всему — Когда у него, наконец, установились более-менее серьёзные и длительные отношения, он обнаружил, что эта женщина, которая начала воспринимать его как должное, оказалась такой же волевой и требовательной, как Венди. Вот к какому выводу пришёл Мэтт. Нельзя сравнивать реальность с мечтой, а я пытался сделать именно это. Конечно, реальность уступала моим ожиданиям, Но если бы я хоть раз сравнил реальность, в которой жил, с альтернативной, которая ожидала меня в перспективе, то никогда бы не ушёл. Моя жизнь с Венди была далека от идеальной, но в ней не было ничего такого, из-за чего я не мог остаться и что я не мог бы исправить, чтобы стать счастливее. Ситуация Мэта является идеальным примером, насколько важно отказаться от туннельного мышления — и посмотреть на картину в целом, перед тем, как принимать решение о разрыве или продолжении отношений. В данном случае туннельное мышление привело к принятию ошибочного решения о разрыве. Однако оно может подтолкнуть вас к неверному решению остаться. История Донны. На протяжении многих лет жизнь Донны с Марго представляла собой самодельную золотую клетку. Донна обеспечивала клетку. Марго следила за тем, чтобы всегда было достаточно золота. Когда они начали встречаться, обе придерживались философии контркультуры, не имея ни гроша за душой. Но вскоре Марго начала заниматься компьютерами, и, как позже Донна узнала, при помощи чрезвычайно богатых родственников создала собственную компанию, превратившуюся в весьма успешный бизнес — поставляющие компьютерные устройства для финансового рынка. Пока бизнес набирал обороты, Донна пыталась не отставать, не умело занимаясь то одним, то другим делом, не приносящим абсолютно никаких доходов, начиная с изготовления клавесинов и заканчивая консультированием местной городской молодёжи. Тем временем отношения становились всё более и более напряжёнными. Возник целый спектр проблем, начиная с того, что становилось всё меньше общих интересов, и заканчивая тем, что Донна уже не чувствовала близости к Марго, которая была постоянно занята вопросами бизнеса и денег. Их занятия сексом стали более редкими и холодными. Хотя женщина по-прежнему испытывала чувство любви к Марго, вопросы финансов всё больше сбивали её с толку. Говоря проще... Вот как она видела свою ситуацию на тот момент, благодаря туннельному мышлению. С одной стороны, её ждала комфортная и обеспеченная жизнь, если остаться. Донна понимала, что у неё будет не просто достаточно денег, чтобы делать всё, что ей захочется. Она чувствовала, что косвенно помогла Марго в создании бизнеса, поэтому ощущала эмоциональную вовлечённость. К тому же существовала соблазнительная возможность, что после смерти богатых родственников Марго и или выкупа компании какой-нибудь более крупной корпорации, она, а вместе с ней и Донна, станет не только состоятельной, но безумно богатой женщиной. С другой стороны, Донна была уверена, что расставание приведёт к бедности. Без финансовой поддержки очень скоро она станет настолько же бедной, как молодая женщина, которая приходила на консультации. По крайней мере, этого Донна опасалась больше всего. Она чувствовала себя безумно несчастной, но год за годом оставалась в отношениях, ослеплённая золотом клетки. Затем произошла ситуация, открывшая глаза. Она помогала подыскивать квартиру для 18-летней девушки, с которой вместе работала. Общаясь с друзьями и знакомыми, Она узнала о возможности совместной аренды домов или квартир, которые стоили совсем недорого, были безопасны и удобны для проживания. Она вдруг поняла, что если станет работать полный рабочий день, как ей уже неоднократно предлагали, удастся позволить себе снять собственное жильё и обеспечить вполне достойную жизнь. Женщина безумно сожалела, что не изменила жизнь к лучшему много лет назад — если бы только отбросила все страхи и реально оценила возможности. Смотрите по сторонам. Истории Мэта и Донны являются примерами противоположных ситуаций, при которых туннельное мышление способно привести к катастрофическим последствиям. Если бы Мэт проанализировал свою жизнь, он бы понял, что его отношения были не так уж плохи, чтобы от них отказываться. Если бы Донна открыла глаза пошире, поняла бы, что в отношениях давно пора поставить точку. Конечно, это не изменило бы реальность, в которой они оба жили, но заставило бы посмотреть на свою жизнь более свежим и трезвым взглядом. Позвольте мне дать вам совет, как избежать любого из этих вариантов событий. Шаг номер 22. Новые причины, чтобы остаться. Вопросы в этой главе будут чуть отличаться от тех, на которые вы отвечали ранее. Другие, по сути своей, не требовали дополнительного анализа. Но для ответа на два вопроса в этой главе придется для начала посмотреть свежим взглядом на ситуацию вокруг. Предлагаю сделать следующее. Возьмите лист бумаги и напишите сверху слова «вещи, которые я хочу получить в результате разрыва отношений». Затем возьмите другой лист и напишите сверху «вещи, которые меня пугают и заставляют остаться в отношениях». Затем напишите всё, что считаете важным для себя и что не давало вам до сих пор принять решение. Основываясь на примерах, с которыми вы только что познакомились, Мэтт написал бы «встречи с красивыми и сексуальными женщинами» и «хорошие отношения со своими детьми». Список Донны выглядел бы так. Нехватка денег и отсутствие жилья. Поскольку именно эти вещи её пугали больше всего. Составляя список пожеланий для новой жизни, обязательно укажите в нём предложение помощи и поддержки, которые рассчитываете получить со стороны семьи и друзей. Перечитывая написанное, вы сможете увидеть ту картину, которую нарисовало для вас туннельное мышление. Теперь есть возможность изменить мышление. По каждому из пунктов списке спросите себя. Это реально? Это вероятно? Затем, что ещё возможно? Какой вариант наиболее вероятен? Мэтт реально мог встречаться с другими женщинами, как только развёлся. Однако свидания проходили редко и не всегда приносили удовлетворение. К тому же это было наиболее вероятным развитием событий. И совершенно неправильно рассчитывать на то, что отношения с детьми будут выстраиваться настолько легко, как он себе представлял. Мэтт мог узнать об этом, если бы поговорил с кем-нибудь из друзей или знакомых, кто уже пережил развод. В случае с Донной совершенно не работало утверждение, будто она не сможет себя содержать. Женщина даже не подумала, что самостоятельная жизнь способна подарить ей возможность зарабатывать больше и жить вполне достойно. Я не могу выполнить данное упражнение за вас. Жизненные обстоятельства каждого человека могут разительно отличаться друг от друга. Только вы знаете свои надежды и страхи и реальность, которая их порождает. Только вы обладаете доступом к новой информации. полностью меняющий понимание ситуации, в которой находитесь. Но вы должны стремиться к поиску этой новой информации. Для начала спросите друзей и знакомых, насколько с их точки зрения ваши надежды и страхи обоснованы. Какие мечты и страхи, по их мнению, выглядят реальнее? Вы не просите их копаться в ваших отношениях, а спрашиваете мнение о том, что находится за рамками, потому что они могут обладать дополнительным опытом и знаниями в данном вопросе. Затем спросите себя. Диагностический вопрос номер 22. Имея под рукой новую, более полную и приближенную к реальности информацию, какой может стать ваша жизнь, если уйдёте из отношений? Получены ли дополнительные реальные доказательства, что разрыв приведёт к сложным или неприятным последствиям? Чтобы собрать необходимые для себя данные, что может ожидать вас впереди, пройдитесь по следующему списку вопросов. Где будете жить? Сможете ли оплачивать жильё? Сможете ли добираться оттуда до работы? Останутся ли у вас какие-то сбережения после того, как вы уйдёте? Сколько будет оставаться свободных денег от зарплаты? Этого достаточно? Каковы ваши шансы встретить кого-то другого? Тот случай, когда надо быть предельно честной с самой собой. Обладаете ли вы всеми данными, чтобы легко заводить новые знакомства? Есть ли у вас вообще желание начинать всё сначала? Есть ли вероятность, что в новой жизни вы останетесь одна? насколько вы сможете справиться с одиночеством. Что будет с детьми? Есть ли возможность оформления совместной опеки и хочется ли вам оформлять её? Существует ли вероятность, что вы потеряете опеку над ребёнком? Допустимо ли это для вас? Есть ли вероятность получения единоличной опеки над детьми и насколько вы готовы растить детей в одиночку? Как жизнь в одиночку скажется на вашей способности работать? Насколько реально, что друзья, на чью поддержку вы рассчитывали, действительно останутся рядом? Незамужние и неженатые друзья, как правило, продолжают поддерживать дружеские отношения с женщиной, но не с мужчиной, в то время как женатые и замужние друзья дистанцируются от обоих. Как ваши родственники относятся к тому, что вы собираетесь делать? Готовы ли они оказать вам моральную поддержку? Что ещё более важно, готовы ли они оказать практическую или финансовую помощь, которую когда-то вам обещали? Добавьте в этот список всё, что считаете нужным и важным в своей жизни. А затем воспользуйтесь небольшой подсказкой. Подсказка номер 22. На данном этапе, когда вы более трезво смотрите на последствия, к которым может привести решение уйти, если этот новый взгляд говорит о том, что разрыв отношений создаст непреодолимые трудности, а сохранение отношений сделает вас более счастливой, то вы нашли ответ. В двух словах, если при более пристальном рассмотрении отношения стоит того, чтобы их сохранить, значит логичнее остаться. Тем не менее, стоит следить за тем, чтобы не угодить в ловушку амбивалентности, используя метод взвешивания. Подсказка выше — не попытка заставить вас положить как можно больше аргументов на ту или иную чашу весов. Это стремление помочь вам найти тот маленький фрагмент реальности, который вы упустили из виду, но который может заставить вас посмотреть совершенно иным взглядом на всю картину в целом. Если реальный взгляд на то, что ждёт впереди, кардинально меняет решение относительно разрыва отношений, прекрасно. Если нет, возможно, следующий вопрос внесёт ясность. Шаг номер 23. Новые причины, чтобы расстаться. Возьмите снова подготовленные листки бумаги. Вещи, которые я хочу получить в результате разрыва отношений, и вещи, которые меня пугают и заставляют остаться в прежних отношениях. Задайте себе следующий вопрос. Диагностический вопрос номер 23. Имея под рукой новую, более полную и приближенную к реальности информацию о том, какой может стать ваша жизнь, если уйдете из отношений, получили ли дополнительные и реальные доказательства, что новая жизнь будет более лёгкой и привлекательной, а продолжение отношений сделает вас несчастной. Например, если вы были уверены, что вам некуда идти, насколько это соответствует действительности? Если убедили себя, что останетесь одна и будете чувствовать себя одиноко, насколько это правда? Воспользуйтесь списком вопросов, приведенных ранее. И не забывайте обращаться к друзьям и знакомым как к источникам информации о том, что представляет собой реальная жизнь там. Вот вам подсказка. Подсказка номер 23. Если реальный взгляд на то, каким может стать ваше будущее в случае разрыва отношений, чётко указывает, что жизнь станет проще и привлекательнее, вы нашли решение, которое искали, и станете более счастливой, если уйдёте. В двух словах. Если при ближайшем рассмотрении в вашем расставании есть реальный смысл, значит, намного логичнее поставить точку в отношениях. Предположим, подсказка применима к вашей ситуации. Значит, реалистичная оценка ситуации помогла вам открыть глаза на то, что ускользало от внимания, когда вы сосредоточились исключительно на отношениях И проблемах в них нет сестра данная глава может показаться несколько странной с точки зрения практического применения к эмоциональным и психологическим аспектом проблемных отношений но исходя из своего опыта работы могу сказать что вопросы затронутые здесь крайне важны я никогда не забуду клиентку благодаря которой пришла к этому пониманию Мы неделями напролёт обсуждали, будет ли ей лучше уйти или остаться в отношениях. И всякий раз беседа сводилась к туманному предложению её сестры пожить у неё в Сан-Франциско. Мысль об этом притягивала её как магнит, перевешивая остальные доводы в пользу сохранения отношений. Наконец, я попросила её проверить, насколько серьёзно предложение сестры. Она вернулась ко мне через неделю, и сказала, что между ними состоялся долгий разговор. Выслушав длинный список возражений, она, наконец, поняла, что сестра вовсе не хотела, чтобы та жила у неё. После этого женщина никогда не упоминала о желании разорвать отношения. Это не означало, что те стали намного лучше, по-прежнему присутствовали трудности. Зато теперь она могла чётко сопоставить степень проблем с последствиями возможного решения. Много лет спустя она по-прежнему живёт вместе с мужем. Вот почему, имея перед глазами подобные примеры, как эта клиентка или как Мэт и Донна, важно тщательно подходить к оценке вариантов. Да, это не изменит текущие отношения, но понимание, что ждёт впереди, может существенно изменить взгляд на реалии той ситуации, в которой вы находитесь. Размышление А как же дети? Если у вас есть маленькие дети, эти размышления для вас. Безусловно, мысли о них составляют неотъемлемую часть раздумий о том, что ждёт впереди, если вы с партнёром всё-таки решите расстаться. Могу догадаться, что вас разрывают противоречия. С одной стороны, вы знаете, что развод негативно сказывается на эмоциональном и психологическом состоянии детей — сопряжён с жутким стрессом и огромными затратами для родителей. С другой стороны, понимаете, насколько плохо для них расти рядом с родителями, чьи плохие отношения подрывают семейную атмосферу в доме. Обе мысли не только верны, но и представляют собой основу всех учебников по психологии, которые когда-либо выходили на тему влияния развода на детей. Он действительно негативно сказывается на детях, Как и стремление сохранить плохие отношения ради них. Проблема в следующем. Как включить их в это уравнение разрыва сохранения семьи, чтобы решение было справедливо не только для вас, но и для них? Вот что работает лучше всего практически для всех. Вы должны обрести ясность. Это означает необходимость решить, Являются ли данные отношения хорошими сами по себе, чтобы из них уходить, или плохими, чтобы оставаться? Я знаю, дети крайне важны для вас, но они стоят в стороне от данного решения, как и ваши отношения с детьми находятся в стороне от отношений с партнёром. Сконцентрируйтесь на отношениях как таковых. Если к концу аудиокниги поймёте, что они действительно плохи, чтобы оставаться, и будете чувствовать себя счастливее, если уйдёте. Значит, нужно уходить. Каждый диагностический вопрос затрагивает определённый аспект отношений, который играет настолько значимую роль, что от ответа зависит реальное счастье человека. И каждая подсказка, подводящая вас к уходу, буквально кричит о том, что дети растут в нездоровой атмосфере. Если отношения слишком плохи, чтобы в них оставаться, Присутствие детей не делает их автоматически лучше. Однако дети имеют значение, безусловно. Их наличие привносит следующее. Во-первых, данная глава делает акцент на практических аспектах, которые, когда вы с ними сталкиваетесь, заставляют вас менять мнение относительно разрыва или сохранения отношений. Данные аспекты, разумеется, связаны с присутствием детей в семье. Я говорю о младенцах или маленьких детях, требующих колоссального количества внимания. О возможности или невозможности оформления единоличной опеки. О сложностях, связанных с поиском няни или помощника, пока вы на работе. Об ограниченности личного времени. Возможно, большинство вопросов уже возникало у вас в голове. Если нет, спросите об этом друзей. Во-вторых, Дети влияют на время принятия решения. Если ребёнок переживает в настоящий момент определённые трудности, это может затянуться. К тому же дети оказывают влияние на то, как вы осуществляете на практике принятое решение. Хороший педиатр и семейный терапевт могут дать прекрасные советы и рекомендации, как помочь детям справиться с разводом. Их присутствие влияет и на решение, кто и где будет жить. Все эти вопросы невозможно включить в рамки одной аудиокниги, и я искренне надеюсь, вы разберётесь с ними отдельно в случае необходимости. Но сами по себе дети не определяют, будете вы счастливы, если разорвёте или сохраните отношения с партнёром. Некоторые, услышав об этом, начинают возмущаться эгоизмом взрослых, наносящих сокрушительный удар по психике ребёнка разводом. Однако я начала размышления с того, что развод оказывает не менее негативное влияние на ребёнка, чем нездоровая атмосфера, в которой он растёт. Говоря языком психологии, исследования, подчёркивающие негативное влияние развода на детей, выстроены на анализе психики тех, чьи родители развелись. но никогда не проводится сравнительный анализ состояния тех, чьи родители не разводились. В результате мы имеем данные, сравнивающие реальных детей, чьи родители прошли через развод, с идеальным образом тех, чьи родители в хороших отношениях. Нельзя сравнивать эти две жизни. Психологическое состояние детей в случае развода можно сравнить только с тем состоянием, которым котором они будут пребывать, если решите остаться. И представьте, во что превратится их жизнь с психологической точки зрения, если сохранить отношения, где даже вам некомфортно. Я уже говорила, это книга о счастье. Если, несмотря на все проблемы, отношения слишком хороши, чтобы из них уходить, вы и ваши дети будете чувствовать себя намного счастливее при совместной работе над преодолением трудностей. Но если отношения складываются настолько плохо, что большинство людей, оказавшихся в такой же ситуации, сказали, что стали чувствовать себя намного лучше, поставив точку, значит и вы с детьми станете счастливее, если сделаете шаг навстречу новой и лучшей жизни.